Олег проехал мимо поворота в школьный сад. Потом долго катил вдоль этого сада. Москв через ров было ещё несколько его глядя на одного из них, колотил молотком чем-то знакомый человек. Увидев Олега, работающий, приветственно махнул рукой и что-то нечленораздельно прокричал. Только отъехав уже довольно далеко, Олег понял, что не прокричало, промычал и видел он немовы Романа. Чёрт! А ведь и князь сидит на кордоне. Вот интересно, если явиться к нему с какой-нибудь ерундой. Вспомнит ли он через сорок лет, что уже видел Олега? Нет, стоп. Лучше таких штучек не откалывать. В душе Олега шевеленулось прежнее опасение. Нет, не стоит. Теперь он ехал через поля, раскинувшийся по склонам холмов. Справа на них тянулся лес, слева в низине... За узкой пыльной ленточкой дороги, через другие поля, засеянные чем-то еще не хлебом, медленно продвигались ломанные цепочки людей. Стояла большая бочка с водой, казавшаяся отсюда игрушечной, как ввряженная в нее лошадь. Холмы были пологие, но подъемы очень длинные, неудобные. Олег уже отдувался, когда, взобравшись на очередной перевал, увидел внизу, примерно в двух километрах, кучку зданий и навесов. Оттуда поднимался дымок, и слышались отчетливые удары по металлу. На утоптанной до серебряного блеска земле стояли два больших грузовика и неклюжий комбайн, около которого возились люди. Воздух был так спокоен, тих и прозрачен, что Олег услышал даже, как там внизу кто-то поет, дурашливо налегая на О. «Ты куда, Одиссей? От жены? От детей?» «Шла бы ты домой, Пенелопа». Олег усмехнулся и, слегка притормаживая, покатился вниз. Работавшие около комбайна, люди, двое молодых мужчин в кабинезонах серо-зеленого цвета на голое тело и кирзовых сапогах, а с ними мальчишка одет и также еще более солидно издалека наблюдали, как Олег мчится к зданиям. Тропа резко сворачивала, входя в большие выбоины, Олег пролетел напрямик, развернулся на заднем колесе и ногой затормозил рядом с людьми. Мальчишка завистливо прищурился и пренебрежительно хмыкнул. Один из мужчин весело сказал «Здорово!» И его напарник, держа на весу черные промасленные руки, кивнул «Привет!» «Здрасте!» – улыбнулся Олег. «А мне нужен бригадир третьей бригады, он здесь?» «Скоро будет!» – ответил первый мужчина. «Да ты пока, подожди вон там!» Он кинул на широко открытые двери в кирпичном здании, единственном кирпичном на всем большом пустом дворе. «Ага, спасибо!» – поблагодарил Олег и, соскочив с велика, пошел к лавочке у входа в тени. За его спиной кто-то из работяг сказал «Издешний». Потом упруго лязнул металл, и снова послышалось громкое воодушевленное пение. «Как-то шел сатанас, шел, скучал». И к солдатке одной постучал, говорит, я тебе ни слова не скажу. Просто так говорит. Посижу. Прислонив в велик к стене, Олег сел на скамейку. Земля, вокруг которой была усыпана, шелухой от семечек с редкими вкраплениями окурков. За каменным домом Олег заметил длинные навесы со столами и скамьями, вкопанными в землю. Молодая женщина в платочке протирала столовой тряпкой, по временам куда-то посматриваясь под руки, приложенной к бровям. Кроме редкого лязга и пения под комбайном тишину ничего не нарушало. Когда эти звуки затихали, становилось слышно, как ветер, точнее, воздух гудит в телефонных проводах, подходивших к полевому стану на тонких столбах, цепочка тянувшихся через поля. Стал бы были совсем новые. "Слышь?" Олег неспешно обернулся. Рядом стоял тут мальчишка. Олег молча посмотрел на него. Грац, хочешь что ли? Ну, конечно, старь же. На Олег Блауверин, он сможет тут навалять почти любому, если противник не будет уж намного тяжелее. Слэш, как тебя зовут? Спасибо, мальчишка. Олег. Олег первым протянул руку. Жёсткая ладонь мальчишки, пожалуй, явно излишне сильна. Олег не уступил. У меня Васёк. Посили. Поправился мальчишка. Слышал, Олег. Да и твоих колёс погонять не надо. Я таких никогда не видел, на странный. На странный. Олег щёлкнул пальцем по рулю. "Да бери". Васёк у Василия сделал круг по площадке, выписал несколько фигур и вернулся к Олегу. Прислонил велик на место, присел рядом. "Вот, оприоружился кармане комбинезона, Олег заметил у него пачка сигарет. Закинский велик", признал Васёк. "Так что ты, ну чудное какое-то разгоняется фигово. Зато на пересечённой местности ездить клас". "Хорошо. не уступил Олег. Э, да. Не стал спорить Васяк. Ты не здешний? В выгоновке отдыхаю, продолжил придерживаться своя легенда Олег. А ты подрабатываешь? Работаю, солидно поправил Васяк. В техникум на механизатора скоро буду поступать. Механизаторы везде нужны. Куижаешь что ли хочешь? уточнил Олег. Васяк вздохнул, пожал плечами. Э, я бы не уехал. А что тут делать? Солтехнику не покупают, но кто уехать хочет, э, есть будешь? Поел бы, признался Олег. После долгого раскатывания по полям у него разыгрался аппетит. А где? О, удивился Вася. Да вот она, столовая-то. Пошли. По длинному, тёмному и прохладному коридору Олег с ледом за мальчишкой прошёл в небольшой залчик, где стояли несколько столов со скамьями. Пахло холодной водой от протёртых полов. из полукруглого окна раздавались стук, ляск, плюхание. Васяк, словно подводник на лодке по поясу, уехал в это окно и заорал: "Что, Дзин? Накорми человека!" Из помещения, где плюхал и гремело, раздалось невнятное ворчание. Васяк судорожно дёрнулся погами, выбыл обратно, потеряв лоб. Тут же подмигнул Олегу: "Всё путём сейчас". Две красные руки обладательницы, и Олег так и не увидел, метнули на влажный прилавок пару солидных мисок, пустую кружку и большой кусок хлеба. Папатом одной из рук требовательно указал куда-то на потолок. Жест оказался таким властным, что Олег невольно поднял глаза и увидел на стене красносшиный исполненный плакат: Хлеба к обеду в меру бери. Хлеб дрогацай, Аннасть, им не свари. От миски пахло обалденно. В одной на дуровнем ярко-красного борща горделиво возвышался кусок говядины, в другой Две крупных самодовольных котлеты были небрежно брошены в центр груды макарон. Немного смущала пустая кружка, но Васек, подмигнув снова, куда-то скрылся с ней и вернулся, держа кружку, наполненную холодным молоком. «Шамай!» Олег присел за стол. Прежде чем отправил в рот первую ложку, Васек выдохнул. «Ух, ё! Часы, чоль!» Олег посмотрел на украшавшие его запястье массивные командирские. И ргнул себе, что на делах. Он так привык сейчас часы на своём запястье, что надевал их по утрам чисто автоматически, как рубашку. С секундамером, с компасом, заворажинный причал Васяк прочитал надпись: "Командирские". Откуда такие? Понимаешь? Олег понизил голос. Отец был там. Ну, короче, там, понял? Понял? Глаза Васька загорелись, как две серые лампочки Он тихонько и не очень мелодично пропел «Солнце свободы! Над Кубой гореть! Родина или смерть?» «Эх, а вот бы куда махнуть! Вот там жизнь! А твой батя Фидели видел?» «Он не рассказывал ничего!» Отпахнулся Олег Васьок солидно кивнул «Это конечно!» «Да ты ешь, ешь давай!» Бош котлеты и макароны оказались очень вкусными, а хлеб немного странным. Олег как раз допивал молоко, когда снаружи послышался чей-то громкий голос, потом смех, шаги в коридоре и Васёк сказал: "О, вот бригадир. Что там для него у тебя?"